Глава 11. Вычислительная техника набирает мощь и теряет вес. Всем известны вычислительные машины, уверенно прописавшиеся в различных учреждениях СССР. На них ведут картотеки, хранилища данных, выполняют финансовые и инженерные расчёты. Сотни тысяч таких приборов заменяют калькуляторы и счётные машинки. Ещё кое-где встречаются и в наших кабинетах. Но теперь настала эра новых, мощных вычислителей. Одна такая машина может заменить целое счётное бюро, а в некоторых случаях и расчётный центр. Вычислительный центр Госплана смог высвободить более 2000 расчётчиков, которые получают новые специальности по правительственной программе переобучения. Теперь становятся ненужны перфоленты и перфокарты. Информация хранится на магнитных лентах, и при необходимости выводится на экран или печатается на скоростных печатающих машинах. На одной такой ленте может уместиться весь роман Толстого Война и мир, и это далеко не предел плотности информации. Учёные Московского института кибернетики работают над новым поколением электронно-счётных машин и обещают, что с каждым поколением они будут всё меньше в размерах и мощнее по возможностям. Наука и техника. 1 августа 1957 года. Москва. Бабушку из клиники он встречал с цветами и сразу же повёз её в гостиницу, где заранее снял огромный и роскошный номер. По рекомендации врачей Человек, который обрёл вторую молодость, долгое время после операции, а по сути магического обряда, пребывал в эйфории, и это состояние следовало продлить как можно дольше, чтобы закрепить эффект. Поэтому, пока бабушка лежала в больнице, Александр слетал в Казань и, достав наличные из заначки, рассчитался с клиникой и, наняв целое экскурсионное бюро, устроил себе мефатыхование 2 недели сплошных экскурсий по путешествиям. полётов над Москвой и даже стрельб, которые ему помогли организовать члены ордена. Из женщины, разменявшей шестой десяток, маги и целители сделали едва тридцатилетнюю даму, в самом расцвете женственной красоты и привлекательности. И неудивительно, что и на улице, и там, где они проводили время, было полно людей, желавших познакомиться. Но заре было не до этого. Она наслаждалась каждой секундой жизни в помолодевшем теле, и любой взгляд в зеркало заставлял этот огонь вспыхивать вновь. Поэтому предложение первого в секретарят татарского обкома возглавить создаваемую школу юных энергетиков, она восприняла с энтузиазмом и просто утонула в делах нового учебного заведения. Новости в школьном коллективе расходятся быстрее пожара на пороховом складе. И первого сентября уже между вторым и третьим уроками комсорг школы рыжеволосая Лия Макарова пришла поставить его в известность, что во вторник у него прием в комсомол в райкоме, а в четверг — выступление перед школьниками с рассказом о подвиге. — Хм, Александр слегка опешил от такого напора. — А что рассказывать-то? — Все, — отрезала комсомольский вожак. — Все там проходит по разряду государственной тайны. Так что рассказать-то я могу, но не более того, что сказано в указе о награждении. Статью уголовного кодекса за разглашение гостайны никто не отменял. Ну как же? А так, Саша развел руками. Да ты особо не переживай. Ничего там рассказывать. Всё заняло минут 5 от силы. И большую часть времени мы носились по площадке, меся друг друга кулаками. Жаль, девочка встряхнула головой, и две рыжих косички с белыми бантами согласно качнулись. но это не отменяет приема в комсомол. Выучи устав и посмотри основные вопросы. Девочка подала тетрадный листок со списком. Спрашивать тебя, конечно, будут не сильно, но надо подготовиться получше. Договорились. Александр кивнул и показал глазами на вошедшего в класс преподавателя. Александр ходил в школу с новым ранцем, пошитым собственноручно, по своим размерам и именно под себя. Фурнитуру заказал из красивого сплава Нейзильбера под серебро. Но и школьников не забыл. Перед учебным годом с производственниками начали налаживать выпуск новых школьных ранцев. Их сразу стали делать в десяти цветах: пять условно девичих и пять для мальчишек. В общем, от уже имеющихся портфелей они отличались прежде всего тканью. На них шла не дорогая кожа и даже не кожзаменитель, а относительно новый материал авизент, который по замыслу создателей должен был укрывать самолёты от непогоды. лёгкий, чрезвычайно прочный, легко принимавший краску и самое главное дешёвый. Обычный для 21 века эргономичный ранец, сужающийся кверху, с замками-молниями, десятком отделений и кармашков и широкими плечевыми лямками, взялась шить третья швейная фабрика, пребывавшая в состоянии плановой убыточности, поскольку ранее шила всякий мусор: мужские трусы дедушка на пенсии и майки алкоголички. Там тоже случился кадровый шторм, после которого директор ушёл на заслуженную пенсию, а ещё несколько руководителей пополнили ряды соискателей биржи труда. Первый рюкзак делали всей фабрикой. Куча материала и фурнитуры была выброшена в брак, но когда Александр принял изделие, написал на нём мелом эталон и повесил в цеху, смотреть на него ходили все работники. 1 октября, когда первые партии разноцветных ранцев появились в магазинах, они просто исчезли, растворившись по знакомым и друзьям продавцов. Но через день их привезли снова и снова, пока система болотного распределения не захлебнулась, а школьники стали массово переходить на новые рюкзаки, тем более что они были и удобнее, и легче, и даже дешевле, чем обычный школьный ранец или портфель. Совершенно нерешавшейся проблемой, которую Александр хотел для начала обсудить с Моисеем Соломоновичем, стал выпуск мотороллера Пионер. В принципе, в самом мотороллере ничего особенного не было, но дьявол, как всегда, скрывался в деталях. И обводы вроде были обычными, и хромированные накладки, и всё остальное, но в целом мотороллер, творчески скопированный с Весны 1946, напоминал имевшийся в продаже Вятки или Тулы. очень отдалённо. И вроде не было ничего сложного в мотороллере с движком в 49 кубических сантиметров, но казанскому моторостроительному объединению это было ни к чему. Они успешно работали на Министерство обороны, делая реактивные и ракетные двигатели, в качестве товаров народного потребления, выпуская подвесные моторы и всякую ерунду. У них всё хорошо и куда-то дёргаться, тем более начинать такой сложный проект Им было неинтересно. Но Александр почему-то не хотел сдавать этот проект в архив. Мопед, на котором могли бы ездить подростки, не имевшие прав, в стране советов совсем бы не помешал. Моисей Соломонович, как всегда, был в делах, но подгадал обед под разговор с Сашкой, и они вместе спустились на первый этаж в столовую. Когда они справились с супом и перешли ко второму, Александр положил на стол лист ватмана размером с открытку, на котором в красках был изображён мотороллер, сидящий за рулём пионеркой. Картинку мы все рассматривал долго и молча. Потом полез в портфель и кинул на стол тонкую брошюрку, распространяемую по крупным партийным организациям. "Китал? А, извини", Мысей взмахнул руками. "У меня в голове ты почему-то никак не сходишься с подростком". Я внутренне отношусь к тебе как к коллеге, он усмехнулся. В общем, это постановление правительства об увеличении процента гражданской продукции до 20. И это касается в первую очередь оборонных предприятий. Так что Моторстроители, в котором ты ездил, к тебе ещё прибегут. Но я хочу, чтобы ты их послал к чёрту. Меси отрезал кусочек котлеты и, зачерпнув её пюре, отправил в рот. Пережевал и внимательно посмотрел на Александра. А сейчас мы с тобой дойдём обед и поедем к одному моему старому другу. Директор одного из крупнейших казанских заводов Фёдор Сергеевич Арестов тоже обедал и задумчиво читал брошюрку, которую ему утром принесли из секретариата. С продукцией мирного назначения у завода было всё в порядке. Вертолёты шли как в армию, так и в народное хозяйство, И куда больше решал лишь всемогущий Госплан. Но была у завода незакрытая ниша по ТНП, то бишь товарам народного потребления. Вертолётчики пытались наладить выпуск катеров, но не смогли соперничить с советским заводом. Из остатков материала делали какую-то садовую утварь, но это всё были слёзы, а директор внутренне готовился принять от секретаря обкома заслуженную плюху, когда подошёл один из молодых конструкторов. и передал, что на проходной стоит его старый друг Моисей Кацман с каким-то юношей. — Нет, Федя, мы к тебе по другому вопросу! — Моисей усмехнулся. — Ты с каким портфелем ходишь? — Да вот, хозяин кабинета достал из-под стола модель посол. — Кто-то у нас взялся за дело. Отличная вещь доложу я тебе. И материал, и пошив. — А костюм? Что там написано на кармане? — с ехидной усмешкой спросил Моисей. Не показывай, я и так знаю. Модель Ленинград, первая швейная фабрика, Казань. Точно, директор кивнул. В циме жена увидела и мне взяла. У неё же глаз алмаз. Подогнать чутка пришлось, но сидит как из Италии. Короче, Федя, представляю тебе автора этого и других чудес, простого советского школьника Александра Леонидовича Мечникова. Твою дивизию! Директор, у которого была прекрасная память на лица, наконец сопоставил лицо молодого человека с фотографией в газете и сел, тяжело плюхнувшись на стул. Порою придел бы хоть. Укоризненно посмотрел он на секретаря Горкома. Так звонил, сказали ты на обеде, несколько сварливо ответил Кацман. Ладно, мы не за фанфарами и речами к тебе. Он кивнул Александру. Показывай. Вот. Сашка вытащил из бокового кармана пачку листов размером с открытку, чтобы помещалась в кармане. Мотороллер «Пионер». Двигатель 50, а точнее 49 кубиков, чтобы не нужны были права на управление. Остальное можно собрать из запчастей автомагазина. Смысл в том, что двигатель под кожухом. Одежду не пачкает, да и седок закрыт, и снизу, и спереди, откуда вся грязь летит. Но это все есть и у обычного мотороллера типа «Тула». Только Тула страшна, как оскал империализма, и тяжёлая. А эта машинка совсем другого класса. Красивой, произнёс директор, перебирая карточки, на которых был один и тот же мотороллер, но в разных ракурсах. Двигатель такой ерунда. Наши двигателисты сделают одной левой. Штамповка. Можно из алюминиевого листа, подсказал Александр. Тогда он лёгким совсем будет. Собрать, конечно, чуть тяжелее, чем стальную, но и гнить не будет. Что бы ты понимал в сборке, а? Директор задумался, перебирая карточки. А может получится. Сейчас дам команду технологам и экономистам посчитать себестоимость. Он вернулся за рабочий стол и прижал одну из клавиш селектора. "Болатрахметович, зайди ко мне и прихвати Оскина." Когда задаченные заводские специалисты ушли, унося эскизы, директор как-то странно посмотрел на Александра. "Ну и что же ты хочешь за эту красоту?" Сашка пожал плечами. "Не думал об этом. Просто хочется, чтобы вокруг были красивые вещи. Вот как ваш Миша стой." "Да, шестёрка красавица", директор довольно кивнул. "Подожди, а ты откуда о нём знаешь? Он же в серию ещё не пошёл." Примечание: В этом мире чуть раньше, чем в реальной истории. Военные хвастались, — коротко ответил Александр. В Москве же три штуки на испытаниях. Ты, Федя, учти, что юная дарования уже получила от обкома новую квартиру и машину. Ну а про государственные награды ты вроде слышал. Знамя наш герой не носит, хотя я ему сто раз говорил. Ого! Директор, тоже не обделенный орденами и медалями, покачал головой, Выходит так, что обменом не отделаться. Ладно. Тогда мы посчитаем всё производство, наши возможности, да переговорим с торговлей. И когда будет ясна раскладка по деньгам, тогда и поговорим предметно. А это у тебя что? Фёдор Сергеевич нагнулся, чтобы разглядеть рисунок Александров в блокноте, где тот обычно делал всякие наброски. Это? Сашка машинально прикрыл набросок рукой. А может быть, сну его, а? Фёдор Сергеевич, Директор насупился и нахмурился. Какой-то мальчишка учит его, героя соцтруда жить? Но увиденный силуэт не отпускал, словно призрак проступай сквозь тонкую руку паренка. Давай, показывай. Аристофор ванул галстук на шее, чуть не порвав его по шву. Тут слабонервных не держит. Ладно. Александр поднял руку, но не стал показывать рисунок, а перевернув лист, стал рисовать в более крупном виде. и, аккуратно вырвав из блокнота, протянул директору. Вот так примерно я вижу вертолет будущего. С бронезаслонками на воздухозаборах, боковым выходом отработанных газов, расположением пилотов один за другим и пушкой в поворотном основании. Федор Сергеевич смотрел на рисунок, не отрываясь. Конечно, он не был конструктором, но вращался в теме уже много лет и мог оценить заложенные в рисунок идеи. Когда директор чуть отпустила, он бросил взгляд на старого друга и был поражён тем, что во взгляде его было нет ни не удивления, что мальчишка смог удивить матёрого производственника, занимающегося вертолётами уже много лет, а торжество, словно он всем своим видом говорил: "А вот тебе и саичка. Ванись Георгиевич, зайдите". бросил директор в селектор, и буквально через минуту в кабинет вошел коренастый широкоплечий мужчина в темном костюме и легких ботинках. «Ванис Георгиевич, пожалуйста, примите как два нуля и отправьте спецпочтой на адрес Михаила Леонтьевича Миля». Примечание. Два нуля — уровень секретности. Совершенно секретно. Могло быть еще с одним нулем. Секретно и три нуля государственной важности. Как конфиденциальную личную почту. Фёдор Сергеевич задумался и повернулся к Саше. И второй рисуночек из блокнота, давай. Нет, Александр вырвал листок и, подойдя к пепельнице, взял лежавшую рядом зажигалку и поджёг листок. Там многое не для вас. Да что ты, взвился директор, но его неожиданно остановил секретчик. Фёдор Сергеевич, молодой человек дело говорит. А если там остальное не по вашему ведомству, замучаетесь, если что, допуски и предупреждения подписывать. Арестов покачал головой. И то правда. Прости меня, Александр Леонидович, увидел твою сказку, и руки сами потянулись. Да ладно, Александров улыбнулся и стёр носовым платком следы пепла с пальцев. Вы же не за свой огород родеете, весь завод за вашими плечами. Люди, кто делает эти машины, и те, кто будет на них воевать. На удивление Александра, с мотороллером закрутилось очень быстро. Заводскую цену, примечание, заводская цена, цена, по которой товар передавался торговле. Торговля обычно накручивала от 5 до 25%, иногда доходила до 200%. Установили в 800 рублей, что было чуть дороже, чем мопед ЗИВ, примечание, мопед, мото-велосипед, чуть утяжеленный велосипед с мотором. Но не шло в сравнении с мопедами Карпаты за 1250 руб., мотороллерами Тула, которые отдавали за 1450, и рядом не лежали с мотоциклами, цена на которые только начиналась от 2000 руб. Под мотороллеры выделили целый цех и даже закупили кое-какое оборудование, в основном прессовое, но поскольку штамповать собирались из алюминия, то прессы относительно недорогие. плюс установку по переплавке алюминиевого брака в трубу, из которой делали раму мотороллера и небольшой моторный участок, где в раму вставляли заказанные в Москве 49 кубовые моторчики. Конечно, для вертолёта строителей сборка мотороллера была делом примитивным, но и у заводчан были дети, так что за производство болел весь завод. Пока мотороллеры испытывали, возили в Москву в Минторг на оценку, Пока утверждали в госплане фонды и прочее, подошла зима, и продажи было решено отложить до марта месяца, заодно наработав объём, достаточный для насыщения торговой сети. Но мелкие партии всё равно просачивались в торговлю, вызывая адский ажиотаж и давку покупателей. Сам же Александр, выпустив в свет очередное детище, сразу переключился на что-то другое, выбирая из того, что ему интересно. Но даже сейчас, смотря на город, он видел ростки того нового, что им брошены. Школьные рюкзаки, портфели и одежда, словно сошедшие со страниц модных иностранных журналов, заставили многих кооператоров и производственников подтянуться, и профессия промышленный художник вдруг начала становиться востребованной и кое-где даже хорошо оплачиваться. Тут очень, кстати, подоспело новое постановление правительства, обеспечить высокий уровень качества товаров народного потребления, где были обозначены довольно суровые меры к бракоделам и производителям товаров, не отвечающих эстетическим требованиям и художественному вкусу советских людей. Теперь уже зашевелились и те, кто думал, что пронесёт, что ещё немного улучшило качество вещей на прилавках магазинов. Пусть и не быстро, но покупатели, почувствовав вкус к качественным вещам, стали плохо покупать некачественные изделия, что послужило дополнительным стимулом для производственников и торговцев. На лето 1958 года у Александра были большие планы. Нужно было сдать выпускные экзамены и окончательно определиться с высшим учебным заведением. Бабушка ратовала за Академию ГРУ. Мисей Соломонович советовал художественно-промышленное училище имени Мухиной или в просторечии Муху, а другие тоже имели своё мнение, настаивая кто на конструкторском факультете Московского авиационного института, а кто на Академии управления народного хозяйства. Александр, провоевав три жизни, уже нервничал, получать военную специальность, хотя полагал, что если уж и ему это суждено, то отлынивать не станет. Сам он больше склонялся к Мухинскому училищу, тем более, что находилось оно в Ленинграде, который путник знал и любил. С бабушкой обсуждать эту тему было бессмысленно, так как она, с одной стороны, человек безусловно мирный, а с другой стороны, с абсолютно имперской идеологией. А это значит, что пока жив хоть один враг, даже наградной пистолет будет смазан, снаряжен и готов к бою. Моисей Соломонович Кацман казался Александру куда более здравомыслящим и способным выслушать любые доводы. Поэтому в один из апрельских дней Сашка, прихватив тортик и букет цветов, подъехал на Горкомовской Победе к их старому дому, поднялся на пятый этаж и позвонил в антикварный латунный звонок. Сначала за дверью было тихо, а через пару минут что-то упало и снова затихло. Кто-то подошёл к двери, и, аккуратно открыв задвижку глазка, посмотрел на Сашку. А через пару минут дверь открыла бледная Роза Леонидовна. «Сашенька, извини, мы сегодня...» Что там она хотела сказать, Александр не дослушал, и, распахнув дверь, вошел в прихожую, вручив женщине и букет, и тортик. «Роза Леонидовна, так я на малюсенькую секундочку», — проговорил он, шутливо поклонившись и доставая из кармана остро заточенный карандаш. Есть у меня идея расписать пару картин под хохлому. И я уверен, что это лучшее место и время. Вывернувший из-за поворота мужчина был кем угодно, но не сотрудником милиции или комитета. Его босяцкое прошлое и настоящее было крупно написано и у него на лице, и на одежде, знававшей лучшие времена. Поэтому Александр, не раздумывая, воткнул карандаш в горло человека. вытащил из потной ладони небольшой, но ладный пистолет «Беретта-34», вынул, вставил в магазин, проверяя количество патронов, взвел на всякий случай затвор и, поймав в воздухе отлетевший патрон, придержал оседавшую на пол хозяйку дома. Затем заглянул сначала в маленькую комнату, которую хозяева использовали как хламовник, и в спальню. Там, разбрасывая белье и вещи, ковырялся в шкафу еще один урка и занятый грабежом, он и не услышал, как Сашка вошёл, и плотно прижав пистолет к боку бандита, нажал спусковой крючок. Выстрел прозвучал совсем не страшно, а словно кто-то уронил на ковёр тяжёлую вещь. Бандиту, которому пуля разворотила печень и достала до сердца, этого хватило с избытком, и он, словно в восхищении, закатив глаза, помер. Квартира у Кацманов была такая же, как ещё недавно была у Александра и у бабушки. Коротенький коридор, небольшая комната направо, ещё одна чуть дальше большая комната, кухня и санузел налево. Так что оставалось только большая комната, которую хозяева называли гостиной. Там стояли мебельная стенка и красивый овальный стол явно антикварного возраста. Там обнаружился хозяин дома, и высокий, широкоплечий мужчина Одеты даже с каким-то шиком в белый шёлковый костюм, шляпу и шарф. Лёгкое пальто лежало прямо на столе перед Моисеем Соломоновичем, который был плотно привязан к массивному стулу. Таким образом, мы с вами возвращаемся к исходному, продолжал вещать мужчина, стоявший спиной к Александру, ковыряясь в книгах на стенке. В следующем мгновении произошло сразу несколько вещей. Модник мгновенно, словно мангуст, развернулся и, будто выплёскивая из руки, метнул в Александра что-то ярко сиявшее алым цветом, а, скинув широку мечников, воткнул пулю в переносицу бандита и, защищаясь от шара, полыхавшего словно раскалённая сталь, подставил руку с растопыренными пальцами. Пламя, мягко ударившись о ладонь, тут же всосалось в руку, заставив её тоже светиться. Пробежало по телу словно расшалившийся котёнок, пока не олеглося в груди и медленно погасло.